Глава 1377. Безумный бред. Бесчисленные демонессы всех размеров несли с собой уничтожение всей материи, заставляя весь ландшафт горного хребта Харнаки трансформироваться во что-то в форме гигантского каменного шара. Это вызвало стремительное обрушение ветких стен Древнего Дворца, обнажив Клина, находившегося в центре зала вместе с его аватаром и марионеткой прямо посреди астрального мира. В тот самый момент, когда похожие на питонов черные щупальцы уже собирались ворваться во дворец, на горизонте словно апокалиптическое видение взошла Алая Луна. В пределах зала, озаренного лунным светом, мгновенно проросли пшеничные колосья, появились цветы, грибы и деревья, и они переплетались друг с другом слой за слоем, запечатывая дворец, принадлежащий Антигону. В этот момент зал, в котором находился Клен, напоминал руины, запечатанные в Истурины Тысячелетия, или словно поглощенной природой. Питонообразные черные щупальца с глазами на концах были остановлены буйно разросшимися растениями. Они вздымались, непрестанно атакуя экран, сотканный из сил природы, вызывая его обрушение или расслоение под воздействием эффектов окаменения. Однако, будь то пшеница, цветы, грибы, деревья или новые побеги, все они быстро возвращались в объятия Матери-Земли, чтобы вырасти вновь. Так барьеры природы разрушались и возрождались снова и снова, слой за слоем, создавая патовую ситуацию. Мать-Земля, контролирующая уникальность Луны, сдерживала изначальную демонессу Чик. И в этот момент свет, невидимый для большинства потусторонних, не завергнулся с высоты и врезался в природный барьер из растений. У этого света не было физической формы. Казалось, он состоял из потока массивной и хаотичной информации. В своей иллюзорной форме он просочился сквозь щели между растениями, подобно потоку, устремившись прямо к Клину, который как раз собирался забрать прозрачную маску. «Скрытый мудрец!» В этот же момент из пустоты вырвался размытый луч света, обнажив вокруг Клина проекции, подобные картинам. Некоторые из них запечатлели беспомощность и страдания людей перед лицом сверхъестественных существ, другие эпическими масками воссоздавали сцены, где люди использовали свои тела в экспериментах по слиянию с потусторонними ингредиентами, чтобы обрести силу и спасти свою расу, Третьи описывали уникальные культуры и традиции, порожденные темным императором, в то время как иные несли в себе различные взгляды, книги и изобретения. Некоторые напоминали рассвет современного мира, начиная с массивных машин, извергающих пар, зданий, устремляющихся ввысь, и одежды, облегчающие движение. Содержание придавало, казалось бы, тонкой живописи ощущение тяжести, ибо она несла в себе вдохновение развитие цивилизации, человеческого общества на разных этапах. В свое время бог-ремесел не смог должным образом освоить зелье первой последовательности просветитель цивилизации перед возвышением до нулевой последовательности по разным причинам, а он сохранил свою рациональность и ясность ума, однако это заставило его сосредоточиться на сопротивлении безумию и склонности к потере контроля. Среди семи ортодоксальных богов он был немного слабее других сущностей. То, что церковь-пара была самой слабой ортодоксальной организацией, объяснялось не только самой короткой историей и наименьшим наследием, но и тем, что соответствующий бог находился не в лучшем состоянии. К тому времени, когда Рассел, будучи сыном пары и членом церкви, запустил промышленную революцию и принес с собой всевозможные идеи, бог-ремесел воспользовался возможностью изменить свое имя на бога пары машин, разделив прогресс просвещения цивилизации и усвоил соответствующее зелье. Как истинный бог смежного пути, он в итоге выбрал сторону ортодоксальных божеств после того, как скрытый мудрец стал врагом Клина, Ужасающий поток информации врезался в иллюзорные картины и стремительно расширялся, пытаясь взломать клетку. Однако десять тысяч лет цивилизации были плотными и обширными. История, оставленная поколениями людей, исчисляющимися сотнями миллионов, была столь грандиозной и величественной, что могла вместить информационный поток скрытого мудреца. В то время как скрытый мудрец пытался прорвать ограничения, наложенные богом парой машин, в зале Дворца Антигона, запечатанном слоем растений, Клейн протянул свои скользкие странные щупальца, чтобы схватить прозрачную маску, представляющую уникальность шута, и поднести ее к своему лицу. В тот момент, когда маска коснулась лица Клейна, вокруг него появились многочисленные фигуры. Некоторые из них были мужчинами в униформе почтальонов, другие — обычными птицами, третьи — микроорганизмами, невидимыми невооруженным глазом, их были сотни или тысячи. Зал, где прежде висели лишь трупы, внезапно стал переполненным. И общей чертой этих фигур было то, что все они носили хрустальные монокли или имели круглые эмблемы разных цветов на том же месте. Омон, аватары мистера, шибки Омона. Неизвестно, использовали ли они атаки изначально Демонасы или Скрытого Мадреца, чтобы открыть лазейку и незаметно пробраться к цели. на Клейна, который только что надел прозрачную маску и начал ассимилировать уникальность шута, все эти Омоны одновременно улыбнулись, открыли свои рты, И произнесли слова, которые обычные люди не смогли бы понять. Эти слова переплелись, образуя ужасающий безумный бред. Ты упустил из виду изначальную демонессу. Для нее Медичи, восстановившиеся лишь до первой последовательности, не представляют никакой угрозы. Ее величайшее желание сейчас — немедленно произвести на свет повелителя тайн и открыть печать Западного континента, позволив ей получить шанс найти город бедствий. Очевидно, что по сравнению с тобой я — лучший выбор. Ты слишком слаб. Ты все еще ждешь, что мать-древа желаний или мать-богиня порочности окажут тебе помощь? Это бесполезно. Я поместил первую скрижаль в море туманов возле входа в бездну, недалеко от того первобытного острова. Кроме того, усиленная печать, обеспеченная соответствующей властью дверей и половиной контроля повелителя астрального мира над мировым барьером — не позволяет никакому внешнему божеству проникнуть их силами внутрь в течение короткого времени. И без влияния внешних божеств темная сторона Вселенной и скованный бог в настоящее время не желают вмешиваться в биту богов. Они предпочли бы использовать эту возможность, чтобы сбросить свои оковы. Они также желают, чтобы повелитель тайн родился как можно скорее, чтобы помочь им преодолеть затруднения. Если бы не тот факт, что их пробуждение также спровоцировало бы в них скверно внешних божеств, «Уверяю тебя, что я уже достиг бы с ними соглашения, чтобы вместе разобраться с тобой». Амон намеренно использовал реальную информацию, наполняя бред, чтобы подвергнуть Клина двойному воздействию. С одной стороны, ментальная скверна, вызванная бредом. С другой — отвлекающее содержание. В любом случае, для него это не пустая трата времени. С одной стороны, у него достаточно аватаров. Каждому червю времени достаточно произнести одно слово, чтобы он мог составить множество предложений. С другой стороны, он насильственно соединял информацию, заставляя одно слово представлять множество вещей. В тот миг бред Амона эхом разнесся в сознании Клина, подобно острым лезвиям, пронзающим его психику, разрывающим разум. В обычных условиях Клин мог бы использовать свой статус, чтобы подавить бред, который в худшем случае достигал уровня первой последовательности. Это не повлияло бы на него, но сейчас он ассимилировал уникальный шута, Его психическое состояние находилось в хрупком и тонком равновесии. В такой ситуации даже соломенка могла сломать спину верблюда, не говоря уже о таком количестве аватаров амона. Более того, в то время как Клин ощущал острую боль в психике, а его самосознание находилось в хаосе, спящий ментальный отпечаток антигона и воля божественного владыки показали признаки пробуждения. В некотором смысле вечный сон был крайней формой печати, Амоны, ассимилировавшие уникальность двери, несомненно могли ослабить печать или даже лишить ее эффективности. Амоны, ассимилировавшие уникальность двери, несомненно могли ослабить печать или даже лишить ее эффективности. Кроме того, прозрачная маска, которую Клен только что надел на лицо, уникальность Шута получила еще более сильную остаточную волю божественного владыки. Она также постепенно освобождалась от влияния вечного сна. И имела определенный эффект резонанса с той же сущностью в теле клейна. Не используя никаких потусторонних сил, амоны, просто создавшие несколько бредовых фраз, ввергли клейна в состоянии дисбаланса, поставив его на грани потери контроля. Более того, все это казалось необратимым, если только не появится больше воды из реки Вечной тьмы, которая позволила моментальному отпечатку антигона и еще более мощной воле Божественного владыки продолжить спать. Но в этот момент, даже если бы вода реки Вечной Тьмы еще оставалось, богиня Вечной Ночи не смогла бы отвлечь свое внимание, потому что она изо всех сил пыталась подавить истинного бога двух путей – Амона. С этой точки зрения Амоны намеренно жертвовали своим истинным телом, чтобы задержать богиню Вечной Ночи и создать возможность для аватаров разрушить ритуал Клейна. Это было немного рискованно, но результат выглядел довольно хорошо. В этот момент карман Клейна засеял… Свет был бледно-золотым, как липкий сироп, а он мгновенно окутал окружающее пространство. В этот свет попали клейные его аватар, а также книга, которую внезапно бросила издалека марионетка «002. Латунная книга Трансвест. Запечатанный артефакт расправил свое тело в воздухе. Купаясь в бледно-золотом свете, на чистой странице внезапно появилось правило, совершенно отличное от повторяющихся ранее законов. «Говорить здесь запрещено!» Аватары Амона продолжали открывать и закрывать свои рты, но больше не могли издавать звуков. Мгновением позже под предыдущим правилом появилась строка «Атаковать друг друга здесь запрещено!» Бах! Латунная книга Трансесту пала на пол раскрылась у ног Под цветом волшебной лампы желаний ей удалось вырваться из повторяющегося цикла и установить правила, выгодные Клейну. В ту же секунду Амоны отреагировали по-разному. Часть из них поправила свои монокли, и вместе они подняли свои правые руки, слегка сжав их, используя соответствующую власть для усиления печати. На латонной книге Трансея строка текста перед этими правилами постепенно сформировалась. «Все следующие правила недействительны». Другая часть омонов сосредоточилась на клейне, находившемся на грани потери контроля. «Запрет атаковать». «Запрет его атаковать» не означал запрета на кражу и дарение.